Глава пятьдесят восьмая. — Еще желающие. Саркастически поинтересовался Партиса, наглядывая нас в поисках жертвы. — Вы же все равно там побываете, в том загоне. Каждый. Увещевание не помогло. Мы продолжали толпиться и не желали проявлять инициативу. Ну их нафиг, тех магических животных. То грифоны калечи, то единороги. А мы адепты существа нежные. Мы жить хотим. Причем очень желательно целыми. — Тогда следующий идет адепт Каделяна. Пакстливо ухмыльнулся Партисом только вздохнула Она терпеть не могла лошадей и всю их братью. Единорог встретил Деляну настороженно, осмотрелась с ног до головы, сородич в не признал и вопросительно фыркнул. «Мол, кто ты такая, что тебе надобно в моем жилье?» «Веришь, сама не знаю». Деляна правильно поняла посыл и постаралась наладить контакт. «Меня послали, я пошла. Давай быстренько пообщаемся, я получу зачет и больше друг с другом встречаться не будем» нарогу похоже, понравился только последний пункт. По загону разнеслось воинственное ржание. Деляна побледнела, нервно оглянулась в поисках выхода, наткнулась взглядом на Партисона, истерично выкрикнула. «Правилами Академии запрещается издеваться над студентами!» «С каких пор сдача зачета приравнена к издевательству?» — уточнил Партисон. В отличие от Деляны, он не сводил взгляд с единорога. Дикие животные вообще не любят громкие резкие звуки, крики тем более. Магические собратья от своих диких собратьев в этом плане ничем не отличаются. Понятное дело, единорог рассверепел. Заходит нечто в родной дом, хочет непонятно чего, затем орать начинает. Единорог взял с места в карьер, чтобы наказать обидчицу. И Иделяна вылетела из загона буквально через секунду. Сама, между прочим. Без помощи рога или других частей тела магического животного. Не зачтена адептка. Тяжело вздохнул Партисон. Следующий. Следующий пошла я. Сама вызвалась. Идиотка. Читала я в глазах однокрупников. Я и не спорила, но стоять в очереди и ждать своего позора не хотелось. «Привет!» — улыбнулась я, переступив порог. «Достали тебя нерадивые адепты, да?» Единорог, еще не успокоившийся, ответил мне грозным ржанием. «Я вообще-то мимо шла. Решила, дай зайду, поболтаю с тобой», — доверительно сообщила я. Судя по взгляду, мне не поверили. И правильно сделали, между прочим. Я тоже не поверила бы какой-то подозрительной тётке, ломящейся в мой дом. За моей спиной послышались негромкие смешки. Убалтывать единорога, пока ни у кого не получалось. Прикармливать их не позволяли правила Академии. Но зачёт надо было сдавать. За моей спиной послышались негромкие смешки. Убалтывать единорога, пока ни у кого не получалось. Прикармливать их не позволяли правила Академии. Но зачёт надо было сдавать. Любым способом. А потому... Что потому, я додумать не успела. В ответ на ржание прямо передо мной из воздуха привычно соткалась киса и зашипела. Четко так зашипела. Мол, не лезь, чудище рогатая, к моей хозяйке, а то рог обломаю. Единорог такого поворота явно не ожидал. Как и поддержки нерадивой адептки, ржание мгновенно прекратилось. Теперь оба создания стояли друг напротив друга, изучающие осматривали противника. Я бы поставил на кису в этом необычном противостоянии. Все же низший демон знает и умеет гораздо больше какой-то там мифической лошади. Единорог, видимо, пришел к тем же выводам. Он отошел в угол загона и демонстративно повернулся ко всем задам. Хвост, похожий на метелку, раздраженно прохаживался по бокам. Единорог не желал налаживать контакты ни с кем. Сволчь, обидели лошадку. Сначала адептов неправильных подсовывают, затем низшим демоном пугают. Ну что за жизнь, а? Киса удостоверилась, что мне больше не угрожает опасность, и растворилась в воздухе. «Не зачет, адептка!» Доверительно сообщил Партисон, едва я вернулась к остальным адептам. Да кто бы сомневался. Никто другой с нашего курса так и не смог сдать зачет в тот день. Единорог упорно не желал поворачиваться к злым двуногим своей мордой и не реагировал на попытки наладить контакт. В общем, на экзамен артефакторику мы пришли угрюмые и недовольные. Как-то не особо хорошо началась экзаменационная неделя. Боюсь, Партисон не раз припомнит нам всем этот несчастный зачет и обиженного единорога. Гном Аргантар, препод по артефакторике, встретил нас с кучей амулетов на преподавательском столе. Разбирайте. Велил он. Можете не присматриваться, пока что это просто болванки. Универсальные болванки, замечу. Вам надо будет выбрать то направление, в котором они станут работать, и напитать свой амулет силой. Своей, да, горта Народ уныло переглянулся, предчувствуя еще одну пересдачу. Впрочем, я тоже не обольщалась на свой счет. Как гласит одна земная пословица, силы есть ума не надо. Вот это обо мне целиком и полностью. Я наполню. Так наполню амулет, что пересдавать артфакторику буду не один раз. И Нейлин будет лично присутствовать при каждой передаче.